колокольчики. Теплое золотое солнце светилось неба на нас, и на медленно приближающиеся кучи забытых дел. Мы шли по рекам и мостам, мимо ферм и лугов, через сосновый лес и арбузные поля. Кучи забытых дел были похожи на обломки не то гор, не то огромных машин и сверкали на солнце, словно золотые. Толпу людей все больше охватывало... Почти праздничное настроение, всем стало легче от того, что кипяток и его банда умерли. Дети начали собирать по обочинам цветы, и очень скоро в колонне было так много цветов, что она стала похожа на вазу, полную роз, нарциссов, маков и колокольчиков. «Все кончено», — сказала Полин, затем, обернувшись, протянула руки и обняла меня подружески, словно подтверждая, что да, все кончилось, я почувствовал прикосновение ее тела.